Глава двенадцатая Когда Джулия легла в постели, вытянула ноги, чтобы ощутить приятное тепло грелки. Она с удовольствием окинула взглядом свою розово-голубую спальню с позолоченными херувимчиками на туалете и удовлетворенно вздохнула. Настоящий будуар, мадам де Помпадур! Она погасила свет, но спать ей не хотелось. С какой радостью она отправилась бы сейчас к Вегу потанцевать, но не с Майклом, а с Людовиком Пятнадцатым, или Людовиком Баварским, или Альфредом де Мюссе. Клерон и «Баль де л'Оперо». Она вспомнила миниатюру, которую когда-то подарил ей Чарльз. Вот как она сегодня себя чувствовала. У нее уже целую вечность не было такого приключения. Последний раз нечто подобное случилось восемь лет назад. Ей бы, конечно, следовало стыдиться этого эпизода, и как она потом была напугана. Все так, но что греха таить, она не могла вспоминать о нем без смеха. Произошло все тоже случайно. Джулия играла много недель без перерыва, и ей необходимо было отдохнуть. Пьеса переставала привлекать публику, и они уже собирались начать репетиции новой, как Майклу удалось сдать помещение театра на 6 недель французской труппе. Это позволяло Джулии уехать. доли сняла в Канне дом на весь сезон, и Джулия могла погостить у нее. Выехала она как раз накануне Пасхи. Поезда были так переполнены, что она не смогла достать купе в спальном вагоне, но в железнодорожном бюро компании Кука ей сказали, чтобы она не беспокоилась. При пересадке в Париже ее будет ждать спальное место. К ее крайнему смятению на вокзале в Париже, судя по всему, ничего об этом не знали. И шеф де Трен, главный кондуктор, сказал ей, что спальные места заняты все до одного, разве что ей повезет и кто-нибудь в последний момент опоздает. Джулия совсем не улыбалась мысль просидеть всю ночь в углу купе-вагона первого класса, и она пошла в вокзальный ресторан обедать, весьма всем этим взволнованная. Ей дали столик на двоих, и вскоре какой-то мужчина занял свободное кресло. Джулия не обратила на него никакого внимания. Через некоторое время к ней подошел шеф Тран и сказал, что, к величайшему сожалению, ничем не может ей помочь. Джулия устроила ему сцену, но все было напрасно. Когда тот ушел, сосед Джулия обратился к ней. Хотя он бегло говорил по-французски, она поняла по его акценту, что он не француз. В ответ на его вежливые расспрос она поведала ему всю историю и поделилась с ним своим мнением о компании Кука, французской железнодорожной компании и всем человеческом роде. Он выслушал ее очень сочувственно и сказал, что после обеда сам пройдет по составу и посмотрит, нельзя ли что-нибудь организовать. Чего только не сделает проводник за хорошие чаевые. «Я страшно устала», — вздохнула Джулия, «и с радостью отдам 500 франков за спальное купе».